Глава шестая Чудесное озеро Настя и Иван в трудную пору на русской земле росли. Про татарскую хитрость и вероломство с детства науку прошли. Подзарядили кое-как аккумулятор уступы. Не сильно, но до посада долететь можно. Иван оружие смастерил. Огнемет лазерный — Но тоже заряд удалось сделать малой мощности, действующей на короткое время. Анастасия придумала отвлекающие хитрости. Шашки дымовые, сирену громкую, хоть попугать врагов. Компьютер в избушке на курьих ногах совсем слабый. Экран показывает только то, что вокруг избы делается, а что там. Лес да лес непроходимый. Поставили в избе Взрыватель. Если не вернутся через сутки, изба самоуничтожится. Попытались в последний раз включить переговорные устройства. Так, на всякий случай, другого передатчика на планете нет. И вот чудо! Ожил экран. А на нем взволнованное лицо девушки-навигатора, что тайно в Ивана влюблена давно. Не заговорила. А заголосила девушка, ну, ровно как русские бабы голосят, «Я уже на околоземной орбите, новость у меня сверхужасные. ваш компьютер в руках у злодея Турсунхана по вычисленным нами прогнозам. Он воспользуется компьютером» но при этом уничтожит полностью жизнь на планете во всех ее формах. Погибнет не только Русь, как прогнозировали раньше, но и все человечество, и биологические формы жизни. Останутся голые радиоактивные камни. Я пришлю за вами корабль-челнок, чтобы он доставил вас ко мне, и мы вернулись на Багадагу. Отвечают чуть не хорму Ванда-Настя. Мы остаемся до последнего... «Попытаемся есть не захватить компьютер, то помешать уничтожению земли!» Отвечает навигатор Легия. «Иван, любимый мой, если ты погибнешь, то и я с тобой, но надежды на спасение нет!» Задумалась Анастасия и говорит. «Если Турсунхан захватил же нашу наивную боягу, то он заставит ее открыть код компьютера. Ни меня, ни Ивана». Ни под какой пыткой не заставить. Ты лучше придумай, как с тобой связь держать. Нам нужна сила твоего межзвездного корабля. Срочно свяжись с Богодагой, может, там чем помогут». И придумали они с помощью подсказки с корабля-навигатора, как сделать передатчик для связи с ее кораблем. На прощание ободрил Иван девушку. «Я тебя тоже очень люблю». Если мы выполним нашу миссию, то будем с тобою навсегда вместе. Настя смеется. Ну, вы, земные мужики, всех баб во вселенной охмурили. Я от вас хорошо знаю, чего вы на самом деле стоите. Если наши мужики лучшие во всех мирах, то мне любви воек не встретить. Для меня важнее подвиги во имя справедливости и разума. Вот какая девушка Анастасия Премудрая. Они премудрые и завсегда без мужей. Какой мужик себе глупее бабу посчитает? Вот так-то. Вылетели в ступе Иван и Настя на посад, Подлетают дым вокруг города, городище в огне, А в круг посада татар, видимо-невидимо, в осаде город. Не защититься ему. На лугу шатер большой, видать, Турсунханов. Если компьютер у Турсунхана, то тот его при себе в шатре держит. Отлетели в лесок, приземлились листайно. план разрабатывают. Привели боегу в шатер к Турсунхану. Сидит он посреди шатра на возвышении. Около него сундук волшебный, платком ярким накрытый стоит. Охранников татарских полом шатер. В углу пленники заложники столпились под особой охраной. Не подойти к ним. Степан тоже там. Как увидел жену, метнулся к ней. Одного другого бойца умелым приемом уложил, а сам кричит женета, то чтоб убегала от Турсунхана. Зря поверила ему, зря пришла. «Все равно, — кричит Степан, — он и тебя убьет, и весь город с жителями погубит». На Степана налетели, с ног сбили, — За Замордуют и глядит с пожищами до смерти. Бойку к Степану рвется. За руки ее держат, не пускают. Остановил Турсунхан побоище, усмехается. «Видишь, Феврония, на чьей стороне сила? Что хочу, то с вами и сделаю. Пока по-хорошему говорю. Открой сундук волшебный. Сделай меня властелином мира. Хочу весь мир на колени перед собой поставить». Бьется Феврония в руках насильников, вырвался-таки, бросилась к Степану, что окровавно лежит, и такая в ней злость неожиданная на Турсунхана появилась. Никогда, говорит, не узнаешь ты тайны волшебного сундука, никогда тебе не стать властелином мира! Шепчет ей разбитыми губами Степан, Хитростью с ним надо, попытайся незаметно до компьютера добраться, а услышал, Турсунхан. Знаю я, что никакая ты не Феврония, а баба-яга о трех пальцах. Глядите все и вы, старейшины посадские. Подбежали опять к ней стражники, оттащили от Степана, но и от сундука подальше стянули с рук перчатки. Ах, ну, весь шатер! И вправду трехпалый красавец-то оказался. Девятцы посадские, а ничего не понимают и от страха, и от чудес таких». Велел Турсун-хан привести Макара и Ерему. Заставил Макара рассказать, как он руки лишился. Боится Макар. Признал, что баба-яга трехпалая рок ты оттяпала. И страшна она до невозможности, а красавицы для хитрости прикинулась. Как от сна очнулась кроткая боегу, Боль в ней проснулась за Степана любимого, за горожан посадских, за землю русскую». Говорит она громким, властным голосом. — Если я баба-яга, то трепещите все. Будете меня бояться, как Турсунхана вашего кровожадного вовек не боялись. Подняла обе руки свои трехпалые над головой, а сама и не знает, что делать дальше-то будет. Вдруг раздался вой невиданный. гаю и серой запахло. Влетела в шатер ступа баба Яги, выск через нее резво Настя Иван, и было это так неожиданно. Для самой Боягу, да для Степана. Иван к компьютеру рванулся, пока враги злодеи в отропе стоят, да не тут-то было. Не зря такие прогнозы про Турсунхана инопланетяне вычислили, не только жесток, но и умен злодеем. Не растерялся один только Турсон хан. Натянул лук, стрела красная вонзилась в левое плечо Ивана, прямо над сердцем. Упал он, но памяти не потерял. Тут и все татары за луки кинжалы схватились. Но успела Анастасия Премудрая ловко подпрыгнуть, оттолкнуться еще раз ногами. А спину толстого охранника и немыслимым образом, перевернувшись в воздухе, оказаться около сундука волшебного. Заговорила она быстро на языке непонятном басурманском, это она по инопланетному команды компьютеру подавала. Вдруг открылась крышка сундука волшебного. Полился из него свет зеленоватый и выстроилась до самого верха же стена хрустальная оконцами светящимися и самоцветами изукрашены. А под окнами кнопки и пуговки переливаются. В оконцах столбцы буквок гусуманских бегут, а свет такой и туман разливают с пшатру. Окутал туман татар-стражников Трусунхана. Не могут они через туман перешагнуть и напасть на наших Заговорила волшебная стена голосом женским, нежным и певучим. «Всем приготовиться к нуль транспортировки на планету Багадагу? Город-посад, почти сгоревший, подлежит также нуль транспортировки в сектор XXX111У со всеми близлежащими угодьями, чтобы избежать утечки информации о вмешательстве инопланетной техники в развитие Земли». Войско Турсунхана эвакуируется отдельной колонией. И поплыл зеленый туман над городом Посадом, В пламени гибнущем, над городищем, над войском татарским. А когда утром туман рассеялся, То на месте города Посада разлилось голубое озеро дивной красоты. По берегам камыш шумит. Лилии и кувшинки цветут, как будто никакого города тут и сроду не было. Травы шелковые на лугах, леса на ветру колышутся. И остался в памяти людской рассказ о том, как красавица Феврония спасла от татар-захватчиков славный город посад. Это навигатор Легия из любви к Ивану уговорила правительство своей планеты помочь спасти Землю. А спасли-то Землю наших храбрецы. А инопланетяне что сделали? От страха, что про их инопланетные знания узнает, кто всех с Земли-то, кто в этой истории замешан, и вывезли. как-то... А полеты в нашу Солнечную систему строго-настрого запретили. Во всех мирах в компьютерах поставили специальные блокаторы. Мол, нету в этой части Вселенной ничего. Никаких звезд и планет, а страшные черные дыры погибельные для межзвездных кораблей. Ну, что еще рассказать осталось? Про великую любовь Степана Емельянча и Боягу. По всей вселенной легенды ходили. В тех краях неведомых долго живут, почти что вечно. Может, они и по сей день живы. Иван из благодарности женился на девушке-навигаторе Легии, а Анастасии, премудрой, так замужнице осталась. Вскоре улетела она с Богодаги в соседнюю галактику бороться с угнетателями за справедливую жизнь для местного населения О! Какая была девушка Анастасия Премудрая? Может, она и встретила в другой галактике свою любовь. Кто знает, в нашей-то галактике для нее подходящих парней не нашлось. В народе сказывают про озеро это волшебное. Каждые сто лет в ночь летнего солнцестояния появляется из озера город, красы невиданной, с теремами и садами и жителями его, И есть это единственный в мире город счастья, а каждый, кто войдет в него, может там навсегда и остаться. А вошел кто в город счастья через сто лет или нет, про то другой сказ».